Не покажите, что именно вызвало у вас подозрение? Здесь и вот здесь. Дейзи ткнула в два снимка проруби. Вот эти отметины. Алик взял предложенное увеличительное стекло. На пруду я на них не обратила внимания. Подумала, что они от лезвия и коньков. Но посмотрите, какие короткие и глубокие. Видите, зарубки идут по всему краю дыры. Они хорошо подсвечены солнцем. «Ужасно боюсь, что это могут быть... могут быть следы топора!» «Могут!» Алик нахмурился. «Хотите сказать, что кто-то намеренно ослабил лед?» «Не хочу я ничего такого говорить!» Мисс Делримпл вздрогнула. «Схожу-ка я вновь на пруд вздохнул Алик. «Составите компанию. Захватите фотоаппарат. Сделаем еще несколько снимков». Они натянули пальто, шляпы, перчатки, шарфы и вместе побрели по тропинке. Темная вода, недавно отнявшая человеческую жизнь, блестела на солнце. Алик осторожно приблизился к проруби. Да, тут все действительно исчерчено коньками. Мисс Долримпл следовала за ним. «Держитесь сзади», — велел инспектор. «Хочу проверить лед». «Он показался мне очень крепким. Вот вам еще одна причина». «И разве от пролома не должны были пойти трещины?» «Хм...» Не хотелось бы ошибиться, однако лед под ногами действительно был прочным. Алик достал мерную ленту и встал на четвереньки. По всей окружности проруби вдоль самого края шли насечки, совершенно не похожие на остальные следы от коньков. «Судя по всему, тут и правда поработали топором», — хмуро подтвердил Алик догадку мисс Деллимпу. «Похоже, что кто-то вырубил дыру, а не просто ослабил лед. В воде слишком мало ледяных осколков. Словно центральный кусок вынули». Его то ли куда-то унесли, то ли подсунули под край проруби. Спешили? Да, осколков действительно маловато. Астрик должен был заметить дыру и успеть затормозить. Он ведь пришел сюда уже после рассвета. Насколько мне известно, да, но эта часть пруда была в тени от мостика. Помните, на фотографии хорошо видна только одна сторона проруби? Несчастье произошло рано утром. Тогда и тень была длиннее. На снегу солнце слепит глаза, поэтому Астрик мог ничего не заметить. Я сама не поняла, на что именно смотрит джейнс с Финелой, пока не подошла совсем близко. — Не могли бы вы сделать еще несколько снимков? — Если хотите, — неуверенно кивнула Дейзи. — Вот только солнце уж слишком высоко. Хорошего контраста не получится. Вряд ли вы что-то разглядите. — Не волнуйтесь, снимки мне увеличат, И они могут пригодиться. «Знаете, а у меня есть сомнения». Дейзи выдержала недоверчивый взгляд собеседника. «Возможно, вы сочтете меня глупой гусыни, мистер Флетчер».